Глава четвертая. Настоящее время. Резко распахнув глаза, я с громким вдохом подскочила в кровати. Если комнату уже заливал утренний свет солнца, это значило только одно — я проспала. Потянувшись к тумбочке, схватила старенькие часы, обвинив в первую очередь будильник, который не сработал. Однако тут же вспомнила, что свою работу он как раз выполнил ответственно. Это я, нажав кнопку, закрыла глаза всего на секунду и больше их не открыла. Хорошо хоть всего на час проспала, но паника так и впилась в сознание. Странно, что Аза до сих пор не разбудила меня. Хотя, может, мне просто повезло, не было времени думать. Откинув одеяло, я поспешила подняться с кровати, устремив взгляд на свою аккуратно сложенную одежду. Однако резкое головокружение — тут же вернула меня обратно. И неудивительно, мне ведь удалось уснуть лишь под самое утро, а теперь тело мстило за это разбитым состоянием. Господи, а ведь день только начался. Я решила, что если совсем будет плохо, попрошу у Азы маленький отгул, то, чего очень не любила делать, даже если случалось, что я простывала, не давала себе выходного, пока уже сама тетка не замечала температуры. Она, конечно, сразу отправляла меня в комнату, сетуя на то, что я других заражу. Но хозяева дома были внимательны ко мне, всегда обеспечивали врачом, и Азин оказывали ухаживать. Я же, как только становилась лучше, возвращалась к работе, потому что отдыхать просто не умела. Из своей комнаты я вышла уже через 10 минут. Могла бы и раньше. Задержалась, сворачивая длинные волосы в пучок. От слабости, из-за недосыпа, неловко выходила. Я нарочно не стала спускаться на первый этаж, сразу пошла в постирочную комнату, где всегда было чем заняться. Пока гладила одежду, то и дело посматривала на дверь, надеясь, что Аза решит будто я стою здесь с самого утра. Однако корзина с постиранными вещами кончилась, А за мной так никто и не пришел. Тогда я решила, что пора спуститься на кухню, ведь время завтрака давно прошло, но меня до сих пор не хватились. Перед самой дверью я вдохнула поглубже, чтобы собраться, и повинно опустила голову. Да только зря все это. К моему удивлению, на кухне никого не оказалось. Или же, к счастью, мысли про Амрана уже невольно заняли голову. После вчерашнего столкновения я совсем не была готова к новой встрече. Быстренько позавтракав, свежевыпеченной булочкой из плетеной корзины, я запила ее морсом, который сделал лаза, и задержалась у раковины, где была замочена хрустальная посуда. Пока осторожно мыла стаканы и бокалы, уже совсем успокоилась, а потому глаза неизбежно начали слепаться. Я буквально дремала над раковиной, всерьез опасаясь уронить один из дорогих бокалов, которые так легко бились. Поэтому шаги, раздавшиеся в коридоре, очень, кстати, помогли мне встрепенуться. «Вот ты где!» — воскликнула Аза, без единого недовольства в голосе. «А я думаю, куда Аза «Доброе утро!» — отозвалась я с неловкой улыбкой, продолжая намыливать бокал. Я вещи гладила в постирочной, а потом сюда спустилась. Приблизившись ко мне, тетка хмуро посмотрела на оставшуюся посуду и вдруг тронула мое плечо. «Оставь, девочка!» — неожиданно ласково произнесла она. Заглянула мне в глаза и что-то ёкнула внутри. «Со мной пойдем. Валит Эмирович ждет». Волнение тут же охватило тело жгучим облаком, и больше меня настораживало то, что всегда напористая аза выглядела как-то стушеванно. Первой мыслью было произошедшее в библиотеке. Нет, я была уверена, что Амран посчитал бы ниже своего достоинства болтать о какой-то девчонке. Но вдруг сам хозяин дома что-то заметил, или новые камеры поставили, о которых я не знала. В любом случае, чувствовала, что не к добру это. «Что-то случилось?» — тревожно спросила я, излишне тщательно вытирая руки. Вымученно улыбнувшись, Аза забрала у меня полотенце и, будто подбадривая, взяла за плечи. «Но чего?» — сразу разволновалась. проворковала она с мягким укором. «Давай, девочка, нам нужно поторопиться». Тетка подтолкнула меня в направлении дверей. я без уверенности покинула с ней кухню. Ласка домоправительницы, наверное, должна была успокоить мою бдительность, однако это упорно ассоциировалось у меня с каким-то затишьем перед бурей. Пока следовала за ней по первому этажу, казалось, каждый шаг считала, безуспешно теряясь в догадках. Мы миновали парадную лестницу, несколько коридоров и оказались возле дверей зала, где хозяева дома обычно принимали гостей я сразу расслышала мужские голоса что окончательно привело меня в растерянность приехал тот для кого я готовила комнату но для чего нужно мое присутствие крик интуиции уже жег нутро однако пока я ему сопротивлялась четко проконтролировала чтобы я вошла в просторное светлое помещение отделанное в богатом классическом стиле сама же замерла в нескольких шагах от порога. Внутренности сжались от волнения, когда я поймала взглядом Валида Эмировича, сидевшего на красивом диване возле камина. Его жена тоже была здесь. Одетая в элегантное коричневое платье, которое идеально подчеркивало стройную фигуру, она стояла позади главы дома, слева от мужского плеча. Также я невольно заострила внимание, На гости, расположившемся в кресле, напротив Хадеевых. Точнее, я видела лишь его затылок. «О, вот и она сама!» — воскликнул Валит Эмирович, сосредоточив на мне взгляд. Поднял руку и благосклонно подманил меня к себе. «Свет нашего дома! Подойди, у нас с тобой гости!» Не успевая в полной мере воспринять слова Хадеева-старшего. Я сцепила ладони спереди и начала покорно приближаться, глядя на того самого гостя, сидевшего спиной. В этот же момент он вдруг повернул голову, рывком поднялся с кресла, и я застыла, как вкопанная, узнав в мужчине с густой седой бородой дядю Саида. Секунда, вторая, третья. Не в силах справиться со ступором, я только и раскрыла рот. словно рыба, выброшенная на берег. Но не стой, не смущайся, пожурил меня дядя Саид, прищурив свои пронзительные орлиные глаза. «Поздоровайся с отцом, как полагается, после долгой разлуки, отец». Он всегда умел приводить в чувство, Воздействовал на меня, как поднятая плеть над головой, даже не замахнувшись. Поэтому, лишь мельком глянув на хозяев дома, Я заставила себя сдвинуться с места и идти на ослабевших ногах к опекуну, поддаваясь неискоренимой привычке подчиняться. Натянутая точно струна, я коротко поцеловала гостя в бородатую щеку и тут же отступила. Дядя Саид усмехнулся. Одним шагом сократил это расстояние, по-хозяйски поддел мое лицо пальцами и покрутил его, исследуя цепким взглядом. «Расцвела!» — протянул своим хриплым баритоном, задумчиво улыбнувшись. Затем убрал руки за спину и коварно поинтересовался. «Ну, как жилось тебе здесь, Алия?» «Валид, рассказывает, много хорошего делала. Примерно вела себя». Чувствуя, как горят огнем щеки, я опустила глаза, не зная, что можно ответить на это. «Молодец, девочка!» Довольно похвалил мой опекун, будто это была какая-то проверка, и я ее прошла, не уронила достоинство нашей семьи, и я ведь не с пустыми руками приехал. Награду тебе привез за то, что прилежно жила здесь. Осторожно делая вдохи, я растерянно вскинула взгляд и проследила, как дядя прошел к горе красивых сундуков и ящичков, что выставили у стены». Я сразу заметила их, войдя в зал, но от волнения даже не придала этому значения. Дальше все происходило, словно в страшном сне. Загадочно покосившись на меня, дядя Саид откинул крышку одного из больших деревянных сундуков с резными узорами, а затем вытянул мне на обозрение длинную белоснежную ткань. В тот же миг весь дух вышибло из моих легких. и ответы атомными взрывами разнеслись в голове, хотя я ведь с самого начала понимала, почему он здесь, и все равно оказалась не готова смириться с реальностью. «Подойди же», — велел опекун с налетом холода, «погляди, что я для тебя приготовил». Мне не хотелось подходить. Мне стало так дурно, что казалось, я вот-вот грохнусь в обморок, но выдрессированное подчинение уже заставило — Мои ноги шевелятся. Дядя прекрасно видел, как я вся дрожу, как побледнела от того, что вижу, но хладнокровно всучил мне в руки дорогую красивую ткань, заставляя потрогать реальность, ощутить наступившее будущее. Я выбрал самый лучший материал Алия. Поделился он давящим тоном. «Чтобы тебе шили самое лучшее свадебное платье. В этих сундуках все самое лучшее». «достойное, приданное для моей дочери». Каждое слово опекуна иглами впивалось в мое сознание, беспощадно лишая сил. Он все пристально вглядывался мне в лицо, а я, удерживая дрожащими пальцами ткань, все упрямо опускала голову. «Ну что молчишь? Не улыбаешься?» — нарочито расстроенно выдал дядя. «Скажешь, недовольно? Не нравится?» Я прикрыла глаза, будто мне стало больно, и глухим голосом выдавила «Нравится». «Ох, не сердитесь, Саид!» Вдруг вклинилась Заира дружелюбным тоном, оперативно направившись к нам. «Как может не понравиться такая роскошь? Не стоит и спрашивать. Девочка просто разволновалась». Прибывший гость внезапно разразился смехом, а я внутренне содрогнулась. «Кажется, хозяйки дома...» Удалось разрядить обстановку. «Ну что же?» — снисходительно бросил мой опекун, успокоившись. «Тогда, может, другой подарок угодит невесте больше?» Невыносимый звон поднялся в ушах. Это походило на бесконечную пытку. Выронив ткань обратно в сундук, я настороженно обернулась, ощущая, как нарастает болезненный ком в горле. Дядя прошел к журнальному столику, где лежал небольшой черный кейс. открыл его и вытянул какую-то плоскую коробку. Хорошо, что рядом стояла Заира, когда он вернулся с ней ко мне. Она держала мои плечи, словно чувствуя, что ноги подводят меня и что я уже не могу сдерживать истинных эмоций. Коробка, представшая перед моими глазами, оказалась бархатным футляром с замочком. Недолго думая, дядя Саид открыл его, и я невольно задержала дыхание. «О, Всевышний! Какая красота!» — восхищенно воскликнула Заира, приложив ладонь к рту. «Ты только посмотри, а ли я никогда не видела так близко такого дорогого украшения?» Широкая платиновая подвеска была просто усыпана камнями, из-за чего вся блистала, так же, как и изысканные серьги, которые шли комплектом. Недоуменно оглядев украшение я растерянно подняла глаза на опекуна. «Да, это принадлежит тебе», — подтвердил он, явно удовлетворившись, моей реакцией. «Знай теперь, что твой жених очень щедрый человек. Он захотел порадовать тебя, позаботился, чтобы в день свадьбы ты выглядела подобно драгоценному камню и ничего не пожалел для этого». Прерывисто выдохнув, я едва слышно проронила. «День свадьбы. Когда, дядя?» «Не волнуйся, уже скоро», — ответил он, снисходительно улыбнувшись, захлопнув футляр. «Уверен, ты соскучилась по родному городу и семье, но мы покинем этот гостеприимный дом, как только тебе сошьют платье». Теплая капля все-таки сбежала по щеке, но я успела подавить всхлип. Испугалась реакцией дяди Саида. «Ну-ну, ни к чему слезы». Он невозмутимо достал платок из кармана пиджака. И, захватив пальцами мой подбородок, небрежно промокнул щеку. «Прибереги их для свадьбы, Алия!» С этого момента и начался мой обратный отсчет.